Тотчас появился племянник, молодой красивый лейтенант. Он не ожидал дядю и очень ему обрадовался. Полковник любил Джима, оставшегося с детских лет на его попечении. Джим относился к дяде с ласковой снисходительностью начинающего жизнь человека к кончающему карьеру старику. Ценил его заботливость и щедрость, знал, что при дяде никак не пропадешь, и почтительно выслушивал его постоянные нотации. Все это могло с натяжкой передаваться словами, что он любит дядю. Но полковник иллюзий себе не делал. «После моей смерти немного погорюет, даже не сразу утешится наследством в тридцать тысяч долларов, не считая дома в Коннектикуте, которые он, впрочем, скоро продаст», — со вздохом думал он. «Вы надолго? Послезавтра уезжаю. Хочу сегодня угостить тебя хорошим обедом. Надеюсь, ты свободен? У нас будет очень серьезный разговор». «Я, собственно, не свободен», — ответил Джим, чуть замявшись. «Но для вас и для хорошего обеда я, конечно, освобожусь, несмотря на ваш очень серьезный разговор. Я должен был обедать с одним приятелем, сейчас ему позвоню». «Да, позвони ей». «Где можно было бы хорошо пообедать?» «Это зависит от того, дядя, сколько вы хотите истратить на наш обед». «Скажем, двадцать долларов — это семь тысяч франков, даже восемь. Я меняю доллары по черному курсу. Надеюсь, вы тоже?» «Не надейся», — строго сказал полковник, — «и тебе запрещаю. Больше никогда не буду». «Ты знаешь новость?» «Джиар Петерсон...» «Вчера взял первый приз». «Не может быть!» — сказал племянник взволнованно. «Он тоже увлекался лошадьми. Это была у него одна из немногочисленных общих черт с дядей». «Ты не читаешь газет. Быть может, ты не знаешь и того, что идут тревожные слухи о состоянии здоровья Нэтиф-дансера». «Что вы говорите? Надеюсь, ничего серьезного. Это было бы слишком печально. Такой лошади у нас не было со времени «Мэн о War. Кажется, он принес Вандербильту не менее 700 тысяч долларов. Где до него, вашему Джар Петерсону?» «Ну, что ж говорить о Нетти в Дансере», — сказал полковник так, как если бы при нем очень талантливого молодого поэта сравнили с Шекспиром. «Уже шесть часов. Какой тут лучший ресторан? Тут? Вы предполагаете угощать меня в здешних ресторанах? Если б вы меня позвали на завтрак, мы еще могли бы поехать в павильон...» «Генри IV в Сен-Жермене. Там родился Людовик XIV. Вы скажете, что от этого кухня лучше не становится. Все же у на Бродвее Людовик XIV не рождался. Но по вечерам в Сен-Жермене такая же тоска, как в этой дыре. Я повезу вас в Париж». «Повезешь? На чем?» «Так как вы все еще мне не подарили автомобиля, то я возьму на ваш счет такси». «Хорошо. А что ты вообще делаешь по вечерам?» «Читаю по латыни спинозу с карандашом в руке, исправляю последний вариант теории Эйнштейна, размышляю о ведическом периоде в истории арийцев Пенджаба». Полковник махнул рукой. «Покажи мне перед обедом вашу печь». «Какую печь?» «Ту, где у вас сжигают документы. Это ведь рядом». «Зачем вам печь? Не твое дело. Хочу взглянуть из любопытства». В четырехугольной, не очень высокой кирпичной печи ничего интересного не было. Из нее вырывалось красноватое пламя, как раз что-то жгли. На дороге стоял казенный автомобиль, в нем сидели два офицера, француз и американец. Оба бегло внимательно оглядели подходивших людей. «В этом есть нечто символическое», — с торжественным видом подняв палец сказал Джим. Тут сжигается зло мира. «Меньше бы ты нес вздора», — сказал полковник, впрочем, очень благодушно своему племяннику. «Он прощал даже то, что тот, очевидно, пробирался в интеллигенцию».